ЧАСТЬ ВТОРАЯ Тремя днями позже два всадника, одним из которых был Толмач, знавший кое-какие дарианские слова, а вторым тот самый воин, что пленил царя Дариана, приблизились к стенам Дарыша. Их появление в первый момент вызвало смятение. Блюстители ворот решили, что это самые лихие бойцы из передового отряда алаванов, и в ближайшее время следует ждать осады. Сравнительно быстро путаница рассеялась. Толмач повторял, как заведенный, «Царь Дариан! Царь Дариан!» и показывал перстень. Вызвали начальника стражи. Он рассмотрел перстень, но не смог определенно сказать, царский он или не царский, поскольку прежде царских перстней не видел. Алаванов спешили и перед тем, как вести во дворец, заковали в железо. В принципе, они не возражали против кандалов, но категорически отказывались оставить в караулке привезенный с собой мешок. Начальник стражи тщательно осмотрел его. Не обнаружив, куда в нем можно было бы спрятать кинжал или другое орудие кровавого убийства, он в конце концов разрешил им взять его с собой. Два дня их держали в заперти. Правда, не в подземелье, а в одной из клеток для диких зверей. На третий день повели в зеленый зал. Длинные нефы, отделенные колоннами от боковых проходов, освещали канделябры на медных цепях. Стены завешивали шелковые ткани, пол застилали цветастые ковры. Войдя в зеленый зал, Алаваны окончательно оторопели, а когда царский трон стал возноситься к небу, оба едва не потеряли сознание от изумления и гордости за то, что им довелось такое увидеть. Из-под раздался ясный голос. «Зачем вы явились в мой город, презренные дикари?» Толмач не понял вопроса, начал было беспомощно озираться, но, к счастью, здесь имелся свой переводчик, некий ученый-дарянец, сносно владеющий Алаванским. Он перевел. «Мы взяли в плен вашего царя Дариана», — сказал толмач. По лаванским меркам он тоже был довольно ученым. Не зря ведь именно ему вождь Мастан поручил вести переговоры. «В доказательство того, что он пребывает у нас, царь Дариан передал вам свой перстень с печатью. Мы отпустим вашего царя, если вы наполните наш мешок золотом». Мешок был у второго Алавана, и он потряс им, демонстрируя его нешуточную вместимость. «Покажи перстень!» — послышался гулкий голос свыше. Толмач послушно отдал перстень стоявшему рядом вельможе. Должно быть, уже через несколько секунд перстень каким-то образом оказался у того, чьему голосу они внимали. Во всяком случае, из-под небесья послышалось радостное и чуточку визгливое хихиканье. «Нет, это совсем не перстень царя Дариана!» — сказал тот, чья фигура мерцала и переливалась у них над головой. «Да и вообще, что за глупость? Как может царь Дариан быть у вас, если царь Дариан — это я? Если вы заметили, я сижу здесь, в зеленом зале, на своем царственном троне, а вовсе не у вас в плену. Что же касается того несчастного, что попал к вам в руки, то я его и знать не знаю». «Не могу сказать определенно, это просто какой-то жалкий червяк, что надеется продлить свою никчемную жизнь с помощью нелепого обмана». Алваны растерянно переглянулись. «Вообще-то следовало бы вас казнить», — задумчиво продолжил царь. «Зачем вы отнимаете у меня время нелепыми роскознями? Сделать, что ли, вас обоих покороче, чтоб не повадно было? С отрубленной-то головой не помошенничаешь, верно?» Он снова захихикал. «Но я, великий царь Дариан, а не мелкий вождь какого-нибудь жалкого племени. Всякий, кто оказывается в зеленом зале, уходит отсюда с моими царственными дарами. Вы тоже получите. Прощайте!» Вельможа ткнул, толмача локтем в бок, и алаваны стали пятиться к дверям, беспрестанно кланяясь тому, кто витал в Поднебесье. Он был уже совсем неразличим и представлял собой всего лишь туманное пятно лучезарного света. Когда гости выбрались в прилегающий коридор, их ждали два мешка золотых монет, каждый раза в три больше их заветной торбы. Тот, что пленил Дариана, увидев царские дары, все-таки потерял сознание. Толмач, хоть и у него сильно помутилось в голове, сумел кое-как устоять. «Обратный путь занял у послов неделю». Во-первых, кони были сильно нагружены, тяжелее золота нет ничего на свете. Во-вторых, приходилось проявлять сугубую осторожность, выбирая путь. Встретиться с кем-нибудь означало потерять и богатство, и жизнь. Обнаружив содержимое вьюков, их бы просто зарезали, а ведь нужно было явиться к Мостану. Благополучно прибыв в стойбище, послы тут же к нему и направились. Еще в дороге они пытались выработать политику, которой следует придерживаться при встрече с вождем». Скрыть от него царские дары не представлялось возможным, имущество кочевника у всех на виду. Отдать все казалось чрезмерным, ведь именно они, рискуя жизнью, ездили в Дараш. Кроме того, если бы воин, что составил компанию Толмачу, не пленил того жуликоватого самозванца, вообще бы ничего не было. Сошлись на том, что предложат Мастану половину. Выслушав их, Мастан покачал головой. «Значит, никакой не царь», — сказал он. «Я так и думал». «Но одежда на нем все-таки была непростая», — заметил тот Алаван, что пленял Дариана. «Если судить по одежде, так они все цари», — заметил Мастан. «Хлебом не корми, только дай расфуфыриться». «Ладно, пойдем глянем, стоит ли то, чем вы так хвастаетесь, хотя бы старой подковы». Они вышли из шатра и приблизились к усталым лошадям. Мастан ткнул кулаком один из вьюков. Вьюк был так плотен, будто до отказа на битричным песком». «Открой!» — приказал он. Толмач растянул горловину. Золото слепило, Мастан невольно отшатнулся. «Ну что ж...» — протянул он, поднимая лицо к небу. «Оба молодцы!» Потом сделал знак, и четверо его охранников бросились на обоих молодцов с ножами. Осиротевший груз Мастан приказал отнести в его шатер. «И этого мне приведите! Как его там?» — сказал он, морщась. Лже царя этого, будь он не ладен. И толмача еще. Толмача? Растерянно переспросил слуга, оглядываясь на одно из тел. Так это? Нету теперь толмача. Но Дариан и без толмача понял, за что его бьют. Он успел уяснить значение самых расхожих слов алаванского языка. Их было трудно произносить. Много гортанных звуков, какого-то змеиного шипения и еще чего-то похожего на икоту но ничего произносить ему и не требовалось. Его полосовали плетями за то, что он солгал простодушным алаваном. Говорил, что царь, а сам не царь. Обманывал их, а ведь обманывать нельзя. Хуже лжи ничего на свете нет. Бог Тангар ясно сказал об этом людям. И еще Тангар сказал, что как ни прячь, а правда все равно себя покажет. Вот она себя и показала. И плеть снова обжигала плечи, терзая и брызгая кровью но большую боль он испытывал, когда думал о брате. Брат от него отказался. «Он от меня отказался», — повторял про себя Дариан, пытаясь сдержать стон. «О, мой брат это сделал. Теперь моего брата зовут Дарианом. Но как тогда зовут меня?» Дня через три его снова вскинули на лошадиный круп, будто мешок с овсом. Спина к тому времени немного подсохла. К вечеру привезли в какое-то нищее селение. А лаваны называли его городом. «Тоже мне город», — хмуро думал Дариан. «Ни высоких стен, укрепленных горделивыми башнями, ни золоченных куполов храмов Бога Единого и Вечного, ни садов, плещущих под ветром, будто морские волны, ни прудов, украшенных островками с беседками. Ничего общего с его столицей, сияющим дарышем». Гродишка лепился по краям неглубокого ущелья. На самом дне журчала вода. «Почему-то именно здесь несколько раз в год собирался большой невольничий рынок». Их свалили на краю вытоптанного поля. Редкие покупатели расхаживали между товаром, присматриваясь, а то и выясняя кое-что у продавцов. Следующим утром к ним приблизился толстый человек в синем кафтане и белой шапочке. Сказав несколько слов на неведомом даряну языке и не добившись реакции, он спросил на Алаванском: «Что, по-курдски никто не знает?» Владельцы товара отвечали невнятным хмыканьем. Толстяк в синем кафтане прошелся, приглядываясь к рабам. «Вы все дарианцы, что ли? Из тех, что с царем Дарианом пришли?» На самом деле пленных из дарианского войска здесь было всего двое. Царь Дариан и незнакомый ему крепыш, и лицо, и тело которого были щедро украшены шрамами разной величины и формы. «Драться умеете?» — допытывался толстяк. «Дарианцы — хорошие воины, не то что эти глупые алаваны». Он заставил торговцев развязать их. Они ходили перед ним, поднимали руки, наклонялись, а толстяк Курт придирчиво щупал мышцы. Потом он вручил каждому по деревянной палке величиной примерно с меч, сам взял такую же и принялся испытывать их воинские умения. Дариан, раздраженный собственной рабской беспомощностью, при первом же выпаде выбил потешный меч из руки толстяка. Крепыш рассмеялся и несколько раз поздравительно хлопнул в ладоши. Когда же пришла его очередь сражаться с толстяком, сделал то же самое, только от его удара палка улетела вообще бог весть куда. Толстый Курт пытался торговаться, однако было похоже, что алаваны не понимают смысла предложенной игры. В конце концов он, бормоча невнятные проклятия, отсчитал им, сколько просили. В фургоне клетки уже сидело четверо. Когда Дариан и Крепыш, его звали Тамран, забрались внутрь, решетчатую дверь снова заперли — «Все, поехали!» — сказал Курт. «Да поможет нам Бог в дальней дороге!» Дариан думал, что под дальней дорогой тот разумеет пару дней, три — это уж от силы. Но они тащились день за днем, на ночь останавливаясь в более или менее подходящих местах, обычно менее, чем более. Шесть повозок катились и кряхтели, кряхтели и катились, за каждой плелись две запасные лошади — Последний, открытый, везли скудный провиант для невольников и запас овса лошадям. Природа мало-помалу менялась. Прежде Дариан не мог и подумать, что в мире бывают такие плоские пространства. Скоро степь стала покрываться пылью и песком. Трава, как могла, цеплялась за песок, но ветер все равно вырывал ее и катил по равнине. Вдали длинными хоботами поднимались серые смерчи то просто стояли, не твердо покачиваясь и переступая, а то и брели куда-то, и тоже неуверенно, словно слепые. Почти через месяц дороги они приехали в город Ромал. Он появился неожиданно. Тянулась все такая же степь, такая же пустыня, но в какой-то момент там, впереди, она начала производить впечатление бугристой. При дальнейшем приближении оказалось, что бугры имеют искусственное, а не природное происхождение. Какие-то вросшие в глину кибитки, какие-то вырытые в той же глине землянки. А то еще шалаши и просто навесы. Удушающая вонь гниющих внутренностей. Несколько овец жмутся в куцую тень глиняного забора. Худые собаки голодными тоскливыми глазами провожают измученных лошадей и повозки с невольниками. У порогов жилищ сидели женщины. Они лущили горох, месили что-то в корявых черепках, покрикивали на грязных детей, копошившихся в пыли. Он еще удивлялся про себя, почему не видно ни одного мужчины. Потом выяснилось, что все они в тот день сошлись на противоположную окраину, к Зандеху, так называлась квадратная площадь, на которой проводилось что-то вроде гладиаторских боев. Одной стороной Зандех примыкал к высокому глиняному забору, за которым виднелся дворец местного султана. Разлапистый, разноросный, по большей части двух, но местами и трехэтажный. Плотно закрытые ворота охраняли караульные. Другая сторона перетекала в небольшой холм. С третьей стояли кособокие сараи и казармы, а в некотором отдалении от казарм лепились друг к другу домишки Ромала. Четвертая открывалась в бескрайнюю пустыню. Здешние сражения воинов-рабов никак не могли походить на те легендарные битвы, что гремели когда-то на арене Священного Рима. Конечно, местные гладиаторы в схватках примерно так же лязгали мечами, примерно так же вскидывали руки в знак победы и примерно так же умирали. Но здесь не было самого главного — каменного цирка. Да и откуда ему взяться, если на много дней пути от Рамала, в какую сторону не ехать, лежала глина, глина, глина. А за каждым камнем, чтобы толочь им соль или растирать зерно, приходилось тащиться бог знает куда. Вновь прибывших поселили в сарае, тоже, разумеется, глиняном. Дариан присмотрелся к стенам, размышляя насчет того, что как не толсты они, а все же глина не камень, можно проковырять дырку. «Да», — думал он, — «если бы у него был, например, ковочный гвоздь, он бы так и сделал, но у него не было ковочного гвоздя, а если бы и был, он все равно не знал, куда потом идти по этой степи, гладкой, как тихое море. Пыльную площадь Зандех огораживал чистокол примерно в рост человека». Кто мог, глазел поверх чистокола, кто не вышел ростом, приникал к щелям. Новичкам позволили посмотреть несколько схваток. гладиаторы зандасты метались по арене, рубили друг друга мечами и саблями. Зрителей собралось много, подъезжали и накануне, и даже за день до того, и теперь все они орали и прыгали, переживая за тех, на кого делали ставки». Римские обычаи опускать или поднимать большой палец требуют для побежденного, соответственно, продления жизни или незамедлительной смерти, тутошним если и был знаком, то как все здесь в искаженном виде. Желавшие крови поднимали руку, как бы голосуя за гибель поверженного, остальные голосили, требуя милости на словах. Султан, сидевший на возвышении под навесом в окружении жен, детей и охраны, примерно оценивал, кого больше и отдавал соответствующее повеление. Честно сказать, Дарьян ожидал более кровавых зрелищ. Но после восьми парных боев и одного группового, шестнадцать зондастов одновременно бились каждый за себя. Оказалось, всего двое убитых. Правда, еще двое раненых умерли днем позже. Когда пришел день их первого выхода, Тамран заговорил с Дарьяном. «Слушай, царь», — деловито сказал он, — «давай так. Надо бы нам с тобой попасть в пару. Мы немного повозимся, а потом я отрублю тебе левую руку, вот по сю пору» и он провел пальцем по Дарианову запястью. Еще полгода назад даже мысль о подобном разговоре не могла возникнуть, а если бы каким-то чудом возникла, Тамран бы дорого за нее заплатил. Но события последнего времени сильно изменили характер Дариана. В нем, разумеется, осталась царственность, однако теперь ей волей-неволей приходилось принимать демократические формы. Поэтому он только усмехнулся. «Что-то я не понимаю, Тамран. С чего бы тебе выдумывать такую глупость?» «Потому что, если не сделать этого», — серьезно ответил Тамран, — «тебя, царь, скоро убьют. Может быть, прямо завтра это и случится. А если я отрублю тебе руку, ты станешь калекой, и никто уже не подумает делать из тебя зандаста. А что рука? Ну, кисть, не такая уж и большая плата за возможность видеть солнце. Как думаешь?» «Да с чего ты взял, что меня убьют?» — возмутился Дариан. «Я сам, кого хочешь, убью». Он покусал губы, размышляя, стоит ли говорить то, что уже было готово сорваться с языка, и сказал, «Я, чтоб ты знал, участвовал в девятнадцати турнирах, и на мечах, и в рукопашную, и на копьях, и ни одного не проиграл. Из-за всех боев я выходил победителем. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Понимаешь, царь», — вздохнул Тамран. — «если это и так, то в ту пору ты был царем». Твои соперники не могли знать наверняка, не прикажешь ли ты бросить их в темницу после того, как они положат тебя на обе лопатки. Они могли только надеяться, что великодушие возьмет верх над досадой, и ты не сделаешь этого, несмотря на обидное поражение. Короче говоря, им было проще тебе поддаться, чем испытывать судьбу. А теперь не так. Теперь ты раб. И теперь, царь, нет твоей власти, а есть только эта арена». Чувствуя глубокое раздражение, граничащее с гневом, царь Дариан оборвал нелепый разговор. Впрочем, напоследок он согласился с предложением Тамрана постараться попасть в одну пару. Но всю ночь злорадно воображал его физиономию, когда завтра Дариан сам перерубит ему запястье. Вот уж удивится этот глупый Тамран. Им повезло, хозяин поставил их напарниками. Курт волновался, ему хотелось, чтобы его зандасты понравились зрителям. Дариан не вникал в практический смысл боев, но было ясно, что в случае удачи хозяин может рассчитывать на хорошую прибыль. Курт потрепал Дариана по щеке, бормоча ласковые и ободряющие слова. Глядя на него сверху вниз, Дариан увидел, какая круглая у него плешь, ну, прямо будто очерченная циркулем. — Что ты смеешься? — спросил Тамран, когда Курт отошел. Дариан только отмахнулся. Тамран был ниже ростом и не мог оценить геометрической прелести некоторых явлений. Распорядитель в очередной раз ударил в Кимвал, и Дариан с Тамраном, вооруженные короткими мечами, вроде римских, вышли на арену. «Сначала нужно немного подраться», — негромко сказал Тамран. «Хотя бы минут десять, а то чертов курт плетей нам даст». Дариан почувствовал прилив негодования. Ну, я тебе покажу, подумал он, слегка закусывая уголок нижней губы. Была у него такая привычка. Он решил, что вопреки словам соперника, нарочно затягивать бой для него нет никакого смысла. Тамрану втемяшилась какая-то глупость, но Дарион не обязан ей следовать. Он бросился на Тамрана с жаром, со страстью, но вовсе не теряя головы. Он был опытным бойцом и знал, что даже мгновенное затмение рассудка может привести к самым ужасным последствиям. Мечи со скрежетом и звоном сталкивались друг с другом. Дариан напирал, Тамран по большей части пятился, отступая, но, тем не менее, оборонялся весьма успешно. Так, гремя железом и поднимая пыль босыми ногами, они топтались, пока Тамран вдруг не улучил момент. Они как раз сшиблись телами, с силой скрестив над собой мечи, и все так же негромко спросил «Ну что, царь, хватит, пожалуй?» После чего отступил, сделав несколько стремительных, неуловимых движений, слившихся в какой-то чрезвычайно короткий, но одновременно и очень сложный танец. Дариан не понял, что случилось, только почувствовал вспышку пламени в запястье. Он невольно ахнул от жгучей боли, инстинктивно задирая левую руку, и одновременно опустив глаза, увидел в пыли сочащуюся кровью кисть. Толпа завизжала, Тамран вскинул руки. Лезвие меча тоже было немного окровавлено и дважды повернулся направо и налево. Несколько самых кровожадных болельщиков вопя вскинули руки, но большинство просто кричало, приветствуя победителя. Тамран поклонился на четыре стороны, потом бросил оружие в пыль и стал обматывать Дарианов обрубок тонкой веревкой, чтобы унять кровь. «Ну, тише, царь, тише!» — повторял он. «Не царское это дело, зандастом быть. Тебе жить нужно».